Глава 4. Мои чувства не в прошлом, они настоящие. Лиза Богданова. Вы когда-нибудь готовили холодец? Знаете ту степень кипения, которая нужна, чтобы мясо и кости хорошенько проварились, а жидкость при этом не сделалась мутной? Бабушка когда-то учила. Свидетельством того, что бульон варится, должен быть лишь один слабо ползущий на поверхность пузырек воздуха. Вот внутри меня именно так кипит. До самого вечера. Медленно, беззвучно, едва заметно. Но, боже мой, так ощутимо! А вечером... Некто выкручивает огонь на полную, и у меня срывает крышку. Все потому, что, когда мы собираемся на террасе за ужином, рядом с Артёмом оказывается Протасова. Та самая Вика Протасова, которая, если судить по ее комментариям на странице Чарушина, третий год подряд активно выказывает к нему интерес. Не знаю, что у них за отношения, но за столом она только что на колени к нему не перебирается. Закидывает руки, виснет, без конца трётся и периодически что-то шепчет на ухо. Так как крышки давно нет, а булькающая варево успело выкипить, чувствую, меня начинает поджаривать. Что за фигня? Я не агрессивный человек. Я добрая, позитивная, уравновешенная, счастливая, свободная. Боже, как же я её ненавижу! Что за чертовщина? «Так странно сейчас Бойку встречать», — тарахтит Вика, привлекая внимание всех присутствующих. Бойко, Каликуха, Кирилл Бойко, главный герой дилогии «Хочу тебя испортить», «Хочу тебя любить». Был первым агрессором в городе, боковал, скольких прессовал, даже девчонок не щадил, но реально оказался психом. И тут бац, отец семейства, кто бы подумал? Трещит на эмоциях все громче. Он, когда с этой развощекой пухлой малыхой появляется, у меня от умиления сердечко щемит. Сердечко. Это, вероятно, что-то такое мелкое, жалкое и ленивое, призванное тупо кровь качать. О, да. Поддакивает одна из подружек Шатохина. У него их точно больше двух и никого, кроме меня. Это обстоятельство не смущает. То же самое, как вижу их, лужицей растекаюсь. Не хотелось бы ее расстраивать, но, похоже, это мозги. Их все меньше. «Сколько им сварей?» — подключается к обсуждению Соня. «Двадцать? Двадцать один?» «Где-то так, ага», — кривит губы Тоха. Судя по отрешенным лицам остальных парней, он не один к раннему браку друзей, если не с брезгливостью относится, то с недоумением точно. Я пытаюсь себя тормознуть. Пытаюсь. И все равно смотрю на Артема. Он то ли чувствует, то ли сам ждал. Тотчас принимает мой взгляд. Не то чтобы тут очень хорошее освещение, но в его глазах определенно что-то вспыхивает. Нечто такое мощное. Игнорировать нет возможности. Через позвоночник, будто колючую проволоку кто-то протягивает, и все мое тело накрывает волной жаркой дрожи. Судрожно вдыхаю и спешно отвожу взгляд. Но успеваю заметить, как Чарушин стискивает челюсти. Думает о том же, что и я? Вспоминает тот ужасный день? Зачем? он то на мне точно жениться не собирался аппетит сходит на нет однако я еще какое то время сжимаю столовые приборы и смотрю в свою практически полную тарелку видно что они свари повернуты исключительно друг на друге подытоживает саша так что как говорится совет да любовь слова красивые вот только его же выразительное передергивание плечами стирает какое либо приятное впечатление от сказанного что с них взять Думаю, несколько флегматично. С тех пор, как Варя помогла мне войти в команду гейм-дизайнеров их корпорации, мы иногда переписываемся. Чаще, конечно, по работе. Но порой с ее стороны и личные темы пролетают. Чувствуется, что она счастлива, как женщина и мама. Бойко в ней души не чает. Такой и должна быть любовь. Может, все остальные когда-то это поймут. С тоской смотрю на Соню с Сашей. В их отношениях ничего подобного не ощущается. Симпатия, влечение, страсть. Возможно, позже. Я очень на это надеюсь. Ты закончил? Улавливаю неоправданно пылкий шепот Протасовой. Не нужно смотреть, чтобы понимать, что она вновь завалилась на Чарушина. Включишь музыку? Танцевать хочу. О-о-о! Тянет одна из кукол Шатохина. Да-да-да, врубай, Чара. Он, вероятно, просто кивает. Слов не слышно, но они с Викой встают и выходят из-за стола. Действуя крайне аккуратно, откладываю вилку и нож. Кажется, если они при соприкосновении создадут звон, меня попросту к чертям вынесет из тела. Господи, как же часто я стала поминать нечисть. К чему бы это? Я соперли или Понять бы. Незаметно перевожу дыхание. И впервые за вечер тянусь к бокалу с вином. Не планировала. Я ведь не употребляю алкоголь но в тот момент подчиняюсь какому-то необъяснимому внутреннему толчку. Два глотка красного полусухого на непьющую меня действуют как колдовское зелье. Отставляю бокал обратно, медленно вдыхаю и жду, что охватившее тело головокружительный вихрь исчезнет, однако это не срабатывает. Тело стремительно заливает жаром, словно вместо крови по венам вдруг побежало некое горючее вещество. Понимаю, что действие будет непродолжительным. Это ведь всего два глотка вина. Нужно просто переждать. Без последствий. Но без последствий не получается. Плотину каких-то бессознательных мыслей уже прорывает. Я вдруг ясно, как божий день осознаю, что все мои эмоции — это не отголоски чего-то давнего. Боже, нет. Нет. Нет. Я ревную чарушина. Мои чувства не в прошлом. Они настоящие. Ревную, не имея на это ни то, что каких-либо полномочий. Морального права не имею. Понимаю это и все равно ревную. Да так страшно, что сама от себя в шоке. Он знает, что я не замужем. Знает, что в тот момент, когда он появился под ЗАГСом, я будто из зацепенения вышла и смогла послать всю свою благочестивую родню прямо там, в зале торжественного бракосочетания. Знает, что только благодаря ему увидела свет. Свет гаснет. И сразу за этим по террасе рассыпаются разноцветные блики стробоскопов. Непродолжительную тишину забивает музыка, а следом за ней довольные вопли девчат. Их всех, включая Соньку, в один момент выносят из-за стола. но парни хоть и посмеиваются, но присоединяются, чтобы, если не танцевать, то служить столбом опоры. Прислуга начинает собирать грязную посуду. и Я, наплевав на все предупреждения сестры, помогаю им. Не могу я сидеть, пока другие работают. Не по-буржуйски это, а по-свински. Кроме того, мне удается слегка успокоить собственные нервы. На обратном пути из дома не спешу. Захожу в туалет. Умываюсь и поправляю разметавшиеся волосы. Глубоко вдыхаю. Шумно выдыхаю. И так несколько раз. В груди жжет Яростно, непрестанно, отчаянно. Я все так же сильно люблю его. И что с этим делать теперь? Я ведь сама все разрушила. Вина на мне из тех, которые и через две жизни не прощают. А если бы он даже попытался простить, знаю, что эта рана загноилась бы и в какой-то момент прорвалась страшной болью для нас обоих. Видела все это в его глазах, чувствовала. Тогда, а сейчас, сейчас все это, вместо того, чтобы немного стихнуть, будто во сто крат умножилось. Два дня, еще два дня, и наши жизни вновь разойдутся. Я смогу, я выдержу. По возвращении не планирую на Черушина смотреть, запрещаю себе и все равно смотрю. Он меня притягивает, словно магнит. Не могу противостоять. Наблюдаю за тем, как раскованно он себя ведет. Смеется и без рук оттесняет вику к перилам, плавно качнув бедрами, недвусмысленно выказывает свой интерес. Внутри меня что-то натягивается и с глухим треском лопается. И ладно бы, если бы стало легче, так нет ведь. Топит, душит, заламывает. Резко сталкиваемся взглядами, не успевая отвернуться. Тело незамедлительно током прошивает. С лица Артема сходит та игривая улыбка, которую он секунду назад дарил Протасовой. Меня же он припечатывает, словно бетонной плитой самых тяжелых и мрачных эмоций. Разрываю от контакта и с трудом возобновляю дыхание. Не хочу видеть, как они уйдут вдвоем. Все и без того понятно. Он с ней. По коже такой холод ползет, вздрагивая всем телом, скручивает за грудиной с невыносимой мукой. Сонь, я спать пойду. Ловлю ее за руку, чтобы предупредить. Все танцуют и веселятся. А мне что? Я, видимо, не создана для подобных развлечений. Притворяться не умею. Да куда? На мою талию совершенно неожиданно ложатся в ладони Фельфиневича. Музыка гремит, все равно не уснешь. Оставайся, улыбайся, не будь ты такой занудой. Своими движениями пытается заставить меня танцевать. Невольно поддаюсь, потому как ощущаю значительное физическое преимущество. Раньше 4.01 никто никуда не расходится. «Почему именно 4.01?» — выдыхаю машинально. «В 4 ночи заканчивается». «Ночь заканчивается в 6, это всем известно». «Зануда. Я что говорил?» хмыкает Фельфиневич, продолжая меня покачивать. «Просто так правильно!» Мямлю, пока голос резко не срывается. Причиной тому новое зрительное столкновение с Артемом. Хоть я быстро опускаю взгляд, сердце успевает ухнуть туда, куда не следует, в самый низ моего живота. «Что ему там делать?» Поджигает и скручивает пульсирующими спазмами мышцы, а потом, натянув какие-то жилы, как снаряд натягивает резинку рогатки, летит с безумным свистом обратно вверх. Зачем он смотрит? Зачем? «Что правильно?» — напоминает о своем присутствии Фельфиневич. «Его стараниями и моей оторванностью от реальности мы уже реально танцуем. Ты небо в четыре утра видела?» «Нет, не видела. Не помню. Хочешь увидеть?» «Нет, спасибо. Отзываюсь без раздумий». Почему-то кажется, что он в этот момент что-то неприличное предлагает. А ты хорошо танцуешь. Где-то учился, да? Пытаюсь вспомнить, что о нем когда-то рассказывал Чарушин. Я много чего хорошо делаю. Следует довольно многозначительно. Ах да, самодовольный павлин. Точно. Филя? Как-то резко и слишком грубо кликает Артем. Пока парень поворачивается, я еще ниже голову опускаю. Покурим? Сейчас? Давай позже. «Я говорю, покурим, Филя, покурим!» «Блин!» — выдыхает Фельфиневич с какими-то неясными интонациями. «Извини, через пять минут вернусь, окей?» Киваю, и едва он уходит, сбегаю.